Глава 4. Разговор на веранде. Елена Гаврииловна радовалась тому, что история с потерянной Еленой окончилась удачно. Хотя Иван Иванович по-прежнему проводил в обсерватории ночи напролет, он посвежел, стал хорошо спать и есть, однако это продолжалось недолго.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 «Вот именно!» При этих словах Аркусов вдруг стал серьезным и многозначительно посмотрел на Архимеда. Не сошел ли старый профессор с ума? А всегда спокойный Архимед невольно передернул плечами. «Лететь? Но на чем?» «Ты сам, Архимед, принимаешь участие в изобретении летательного аппарата».